делах прибыли государству получил возможность уже неподметными но явными письмами сообщать царю свои мнения обо всем впоследствии мы познакомимся близко с его деятельностью особенно в звании обер инспектора ратушного правления полное собрание законов номер тысяча шестьсот семьдесят три собрание первое, том 3 страница 597 598 давно уже русские торговые люди признавались что им с иностранными купцами не стянуть потому что те торгуют сообща История россии том 9 страница 121 соловьев сочинение в 18 книгах книга 5 страница 88. Мы видели также, смотрите страницы 92-93 настоящей книги, что Ордин Нащекин предлагал для освобождения от зависимости иностранных купцов русским небогатым торговцам соединяться с богатыми. Теперь Петр предписывает... Московского государства и городовым всяких чинов, купецким людям, торговать так же, как торгуют иные государств торговые люди, компаниями, и чинить отпуск товарам в компаниях к городу Архангельскому, в Астрахань, также и через Новгород, и иметь о том всем купецким людям между собою с общего совета установление, как пристойно было бы к распространению торгов их, от чего надлежит быть в сборах великого государя казны пополнению, учинить провинции к великому Новгороду, Пскову, к Астрахани и к иным таким городам, малые города и уезды приписать, которые к которым надлежат, и велеть в тех провинциях настоящих городов земским бурмистрам, приписных земских бурмистров, также таможенных и кабацких бурмистров, во всяких делах ведать и в сборах надсматривать. Перемен в быте крестьян не было. По-прежнему громадная страна была малонаселена, по-прежнему оттого рабочие были прикреплены к земле по-прежнему бегали от крепостной зависимости, и ганьба за человеком составляла одно из важных занятий правительства и частных людей. Несколько крестьянских семейств убежало из Звенигородского уезда, с земель Саввина-Старожевского монастыря. Через четыре года они были сысканы, в 1696 году и порассказали любопытные подробности о своих бегах. Они ушли в Данков и стали жить в крестьянстве за тамошним подьячем Яковлевым. Через год подьячий начал их из крестьянства отсылать для того, что у них отпускной никакой не было, дал им рубль денег и велел им от себя идти. Где-нибудь Напишите отпускную властелинским именем, и мне та отпускная будет в оправдание. Крестьяне отправились, куда глаза глядят, и в Тульском уезде нашли благодетеля, какого-то дьячка, который им написал отпускную, подписал имена Архимандрита, Келларя, все как следует, и взял за труд двадцать алтын. Крестьяне сейчас же возвратились в Данков и подали отпускную подьячьему. Тот был очень доволен. — Это ваша отпускная, — сказал он, — мне в поправку. Мне теперь за вас. Пожилых денег не платить. Подьячий стал спокойно распоряжаться крестьянами, и дочь одного из них выдал замуж за сына боярского, взявши с жениха выводу «двенадцать копин» ржи. Полное собрание законов, собрание первое, том 3, номер 1706, страницы 653, 654. Сибирь, где было такое раздолье воеводам и всяким сильным людям, вдали от правительственного надзора, обратило на себя особенное внимание, потому что тамошние беспорядки вредно действовали на казну получавшую такой большой доход от сибирских товаров. В апреле 1695 года для Сибири, кроме ближайшего Тобольска, сделано было исключение. Не переменять воевод через два года для того, что от таких частых перемен казне начали быть великие недоборы, И всяким доходом оскудения, потому что воеводы, забыв крестное целование и презря жестокие указы, вино и всякие товары в Сибирь привозят, и сверх того, в Сибири вино курят, и там вином многою корысть себе чинят» а на кружечных дворах государева вина в продажу записывают малое число, в год Индия по двадцать и по десять, а Индия написано в продаже всего одно ведро, а в иной год ни одного ведра продать не дали. Отправлявшиеся в Сибирь воеводы имели право провозить беспошлинно с собою известное количество вина и других товаров. Каждые два года воеводы отправлялись в сибирские города, Каждые два года везли с собою все эти запасы, брали казенные струга, прогонные деньги, требовали по ямам и городам подводы, причем по обычаю всякого чина людям чинили многие обиды, налоги и разорения. Чем, следовательно, реже ездили воеводы, тем лучше. Далее говорится в указе, что воеводы для сбора ясачной казны отпускали служилых людей, и брали с них себе великие взятки и посулы. Лучшие соболи выбирали себе, а худые отдавали в государеву казну. Себе в малые годы великие богатства наживали, а служилым и сачным людям впредь не прочая великие обиды, налоги и грабежи чинили, и для челобития к Москве их не пропускали. Оттого многие служилые люди по зимовьям побиты, а другие от воеводских притеснений изменили и в китайское государство отъехали, и мунгалы-изменники, мстя за обиды свои, многих служилых и сачных людей грабят и побивают. Там же номер 1511. В конце того же года опять указ сибирскому приказу. Прежние воеводы воровали, многих людей пытали их смертью казнили, и ясачные сборщики у ясачных людей и у иноземцев и детей отнимали силою, и по их иноземскому челобитию суда и управы у воевод не было». Так впредь воеводам, кроме дел, подлежащих по уложению пытки, никаких русских людей и ясачных иноземцев ни в каких делах, не описався с великим государем, не пытать и не казнить. Для ясачного сбора посылать людей добрых за выбором гражданских людей. Если же воеводы станут красть или умолять государеву казну, Или станут кого казнить смертью, то будут сами казнены смертью, и вотчины их все, и дворы, и поместья, и имения будут взяты на великого государя бесповоротно».